Глава девятнадцатая. Осколок встретил своего лорда привычной картиной с небольшими изменениями. Падающие хлопья серого пепла и дым от вулканов казались чем-то очень родным, и даже дышать было намного легче. Пробегающая мимо стая адских гонщиков что-то радостно пролаяла в мою сторону, а энергия хаоса мягко обволакивала со всех сторон, после чего резко разразилась множеством вспышек. От буйства энергии спонтанно появлялись новые существа от небольших местных хомков, что были основным рационом питания местного населения, до гигантских демонов. Кругом царила своя ни на что не похожая жизнь. Слабый уничтожался более сильным, чтобы стать еще сильнее. Создания хаоса имели невероятную возможность эволюционировать из безмозглого существа во вполне разумного. Конечно, таким образом не сравнится с рожденными демонами, Но терять свою искру никто не хотел. Даже местные комки. Интересно, как бы отреагировали мои наставники из Ордена Несущих Смерть на новость о том, что их воспитанник стал одним из самых ненавидимых существ во всей мультивселенной. Скорее всего, попытались бы убить. Ничего личного. Искоренить хаос — главная задача в жизни всех братьев Ордена. Город с горнилом развивался стремительными темпами. Если бы не мои постоянные затраты энергии до полного опустошения, развитие происходило бы намного быстрее, как и появление новых жителей. Впрочем, проблем с этим не было, учитывая количество вооруженных демонов, что находилось за стенами города. «Лорд, рада вас видеть дома», — поприветствовал меня знакомый страшно в ходе. Дом, мягко говоря, не самый приятный на вид, да и про гостеприимство здесь не всегда вспоминают. Только после смерти очередного нежданного гостя. Какие новости? Может, есть проблемы или пожелания? Надо знать, чем живет мой народ. Благодаря вашему мудрому управлению у нас снова есть будущее, а проблемы? Пусть об этом вам лучше расскажет господин Кассий, напряг напрягся стражник. Демон явно не хочет подставлять свое начальство, а значит, произошло что-то серьезное. Кругом одни проблемы. Вот и план Любомира по части исполнения тоже не радовал своей продуманностью, и грозил неизвестными последствиями. «Справимся. Главное — не подставлять старику Диву свою спину. Верить ему в последнее время я стал еще меньше». Пакет знаний от сердца давал более подробную картину всего происходящего. Этому миру просто не повезло быть в свое время колыбелью богов, из-за чего его энергетическая структура полностью была уничтожена вследствие рождения сильной сущности. Второй раз, когда появились артефакты сеятелей, наделяя местных жителей невероятной силой, и третий раз не повезло стать ареной битвы великих сил. Хотя сердце что-то говорило о награде от своих создателей. Так себе перспективы, учитывая наличие столь сильных противников для смертной расы. Сеятели – одна из немногих рас, созданных лично Творцом. В своем духовном развитии они достигли невероятных высот, но так и не бросали попытки и достичь уровня своего Создателя. Созидание и развитие иных рас – Из информационного пакета отследовало, что они покинули это измерение в поисках Творца. Люди всегда пытаются найти границы своего обитания, и даже Вселенную хотят измерить. Не понимая, что мультивселенная находится сразу в нескольких измерениях, и где-то сейчас Творец создает новых помощников и другие физические и энергетические законы. В общем, сердце нагрузило мне мозг и заставило задуматься на пару дней над смыслом бытия после чего я выделил основную информацию, чтобы не думать над тем, что сейчас мне никак не поможет. «С вами все в порядке, лорд?» — раздался взволнованный голос стражника. «Я просто задумался. Благодарю за службу, воин». Мой взгляд в этот момент уже притягивал столб темного пламени, который терялся в серых небесах осколка. Сегодня мне необходим был физический доступ к горнилу. Темное пламя дарило, нет никакой не покой, а желание действовать. Разрушать, изменять, создавать нечто безумное. Вспыхнувшая искра Леонида в моей руке сверкала, словно далекая звезда. Отпустить или нет? Прости, отдохнуть всегда успеешь. Создание нового демона из искры — способность, доступная только лордам. До этого момента у меня не было опыта в создании существ хаоса, но десятки тысяч различных видов нежитей дают наименьший опыт. Искра из моей руки опустилась в пламя горнила, и начала пульсировать, увеличиваясь в размерах. А я начал четко представлять, чего хочу достигнуть без каких-либо рун или слов заклинаний. Только воля мага и его воображение с пониманием основ магии создания. «Добро пожаловать в мир живых!» Демон получился неплохой. Гибкое мускулистое тело полностью соответствовало человеческому. И даже лицо почти не изменилось. Лишь стали более острыми черты лица, полностью окрасились в кровавый цвет глаза и немного заострились уши. Энергии хаоса я не жалел и по наитию кинул каплю духовной энергии. Если спросить, зачем я это сделал, то у меня не будет ответа. Так было надо. Нечев рассматривал мощные черные руки с острыми ногтями и явно еще не пришел в себя. Похоже, я сам не понял, кого создал. Где я? Что со мной? Я теперь мертвый? Посыпались вопросы со стороны открывшего глаза Леонида. «Ты в своем новом доме в немного иной форме. Главное, жив и здоров. Последнее, я бы сказал, даже излишне здоров». «Два с половиной метра мускулов делали моего командира личников громилой, но никак не тем быстрым, как молния, воином». «Но зачем?» «Ты обещал, что не будешь поднимать меня из мертвых», — возмутился Мечев. «Я не нарушаю своих обещаний без причины. Ты не мертвый, теперь ты демон. Послужишь немного и на покой, а пока у нас много дел». «Ни одному же мне все это разгребать?» «Демон! Я...» «Разъяренный Леонид готов был впервые напасть на меня, но к нам вовремя пришел его новый сородич». «Рад видеть вас, лорд. Вы появились очень вовремя», — изысканно поклонился Касий. «У нас недавно было вторжение, вследствие чего мы потеряли несколько небольших поселений. Требуется ваше повеление». «Это было бы смешно, если не сказать больше. Кто...» Астральные странники, что собрались в рейдовые группы. После того, как вы стабилизировали горнила и установили первую якорь, мы снова доступны для посещения путешественниками. Разве вам требуется моя помощь на решение подобных проблем? Демоны, что жили на Осколке, могли сами устроить локальный Армагеддон в отдельно взятой стране. С небольшими бандами мы справимся самостоятельно, но, боюсь, это не поможет». Весть о слабом осколке мира хаоса разлетелась по всем Астральным островам. «Без лорда мы не можем решать вопросы войны и мира», — еще раз поклонился Кассий. «Срочно требуется консультация. Кэри стрим. «Вы вернул за хвост. Зачем ты вызвал меня в демоническом мире?» — возмутился дракон, стряхивая из себя пепел. «Не беспокойся. Здесь тебе ничего не угрожает. К тому же ты первый раз ответил на мой призыв». А помощь требовалась далеко не в первый раз. Застыдить златоглазого дракона не получилось. Вопросы выживания остались. Ни один призыв не будет работать. В Междумирии происходят страшные вещи. Меняются владыки. Одни умирают, им на смену приходят другие. А вместе с этим стираются целые миры. Не знаю, кому это было надо, но все старые союзы и договоренности разрушены на долгие столетия. Я догадываюсь, кому выгодно. Чувствую, боги, что ассоциируются с великими силами, не абсолютных в своей власти. Есть те, кто вполне могут устроить им веселую жизнь. Поэтому они бьют первыми. Ко мне заглянули первые гости из Астрала. И, к сожалению, пришли они не торговать и познавать культуру друг друга. По словам моего советника, скоро стоит ожидать прибытия крупной армии завоевателей. Что ты можешь рассказать об этом? Отголоски прошедших изменений... Каждый сейчас стремится урвать кусок побольше перед тем, как появятся новые владыки со своими слугами. «Отдай эту свалку!» — оморщился Користрим. «Зачем тебе умирающий мир, пропитанный хаосом?» Я сам часто задавал себе этот вопрос и порой не находил ответа. «Тайная база, дополнительные силы, порталы и новая энергия — все это вторично. Важно лишь то, что делает меня Крионом, Королем Ночи и Князем Холмским. Своей не отдам никому». «Ты как-то сказал мне, что захватил несколько хороших гнезд у враждебных стаи и уже поменял свое основное логово. Отдашь свои старые пещеры чужаку?» Дракон вспыхнул и тут же успокоился. «Возможно, ты прав. Хорошо, что стая поможет в защите этого осколка и даже поставит свой знак, видимый для всех астральных странников. Взамен в течение года ты нас не вызываешь, предоставляя энергию, как и раньше. Договор». Алчный ящер не знает, как меня прижать. Впрочем, в битве титанов два десятка драконов не решат исход сражения, а энергии высосут, как пара тысяч владеющих. Нет, в глобальных сражениях побеждает тактика, а не отдельные существа. Жаль, что нежить будет ослаблена в мирах хаоса, а люди слишком подвержены эманациям демонической энергии. Выбора нет. Договор. Отлично. Кстати, вызвал ты меня очень вовремя и ждать противника не придется», — прикрыл свои глаза Корестрим и впервые нахмурился. «Владелец знаменитого шипящего острова, легендарный капитан Фарион Тусклая Звезда, навестил эту пом... хм, прошу прощения, твоей земли. Грохот в небесах и небольшое землетрясение едва не сбило меня с ног, а за тряской последовал непонятно откуда появившийся на осколке ветер. Поднял глаза вверх, я увидел широкую трещину на небесном своде, которое немного пугало, расширяясь каждой секундой, как увеличивающийся нос гигантского корабля. Как будто этого было мало, на поле за стенами города, во вспышках порталов, строилась армия противника. тысячи всевозможных гуманоидов и различных тварей с множеством инженерных устройств. Чужой для меня астрал и сам состоял из бесчисленного множества осколков миров уничтоженных рас и звездных цивилизаций. Неожиданно меня резко ослепило от буйства энергии со стороны противника. Яркая вспышка ауры обещала немало неприятностей. Когда кажется, что достиг потолка развития, видишь перед собой еще более сильного противника и понимаешь, потолка развития не существует. Мультивселенная многогранна, и для кого-то проблема Асуров — мелочь, что не стоит внимания, а для других — тотальное уничтожение. Кто-то проводит жизнь, занимаясь разбоем, другие — собственным развитием или созиданием. Ничего не меняется из мира в мир, и свое в любом случае придется защищать. Даже такой небольшой огрызок мира, как мой осколок с действующим горнилом, хорошая добыча для любого астрального В торе моим мыслям, демоны со всех уголков осколка выходили из порталов и строились за моей спиной. Они готовы были защищать свой мир и привычную жизнь — а демонической части искры призгушали новые души и добычу, отчего скалились зубастыми пастями. Астрального владителя ждет достойная встреча, и только хаос знает, что ожидают бессмертные души погибших врагов. Город, светящийся огнями неоновых вывесок, манел к себе молодых людей, как мотыльков на пламя костра. Город соблазнов и исполнения любых желаний за ваши деньги. Город грехов. Полная свобода, возведенная в абсолютный культ, для любых человеческих пороков. Все это про Нью-Сити, столицу объединенных колоний, или, как гордо именовали свою страну местные жители, свободные штаты. В большинстве своем граждане молодого государства являлись потомками переселенцев из Альбиона, королевства франков и Германской империи. Но в связи с новыми реалиями давно уже успели позабыть о своей национальной идентичности. После того, как появились смертельные аномалии, воцарилась анархия, а за ней война всех против всех, где только личная сила решала, за кем правда. Впрочем, с тех времен многое осталось без изменений. За пять лет непрерывных конфликтов некогда богатые колонии были практически полностью обескровлены, поэтому оставшиеся в живых сильнейшие одаренные объединились в семьи и провозгласили эру свободы и развития. Ровно три сотни фамилий, которые имеют право избираться на должности в Сенате, владеть армией и территорией с собственными законами. Полным гражданством, которое дает хоть какие-то права для неодаренных, владеет лишь пятая часть населения. Все остальные ⁇ бесправная, дешевая рабочая сила, что с трудом сводит концы с концами, под речи о великом будущем. Единственный путь наверх ⁇ родиться одаренным. Поэтому день, когда проводились испытания в общих школах, самый ожидаемый для всех молодых людей. Правда, был еще один путь ⁇ получить гражданство и сделать себе имя как инженер, ученый, или талантливый военный, но без значимой поддержки это было практически сведено на нет усилиями семей. Среди семей не все были равны. Десять фамилий занимали главенствующее положение, незримо руководя из-за спины президента и сената. Редкие вспышки внутренних конфликтов гасились общими усилиями, как и попытки усиления за счет союзов или поглощения. Собрание великих семей происходило без излишней помпы посидеть в кругу равных, подсаживая виски и раскуривая дорогую сигару, обсуждая цены на сырье и свежие новости с занятых территорий на соседнем материке. Господа, с земли предков стулят огромные выгоды для всех нас. К торговой экспедиции готовы присоединиться более 50 семей. Почему вы медлите? Обратился к собравшимся главам Билл Картер. По рассказам там живут невероятные одаренные, способные уничтожать целые армии. «Без торгового договора, что даст нам гарантии, я не отправлю свои суда и корабли сопровождения», — выпустил облако дыма Джеймс Кеннеди. «Старый свет всегда в огне войн и революции. Ничего не меняется. В случае войны мы...» — «Кто сказал, что мы собираемся воевать?» «На торговле можно неплохо заработать, уменьшив стоимость нейтральной энергии. По словам наших представителей, количество природных источников там больше тысячи», — возбужденно произнес Арнольд Гейтс. «Воевать можно и чужими руками», — тихо вставил свое слово Майкл Пенс. «Вы правы, Арнольд. Соединив нашу глобальную сеть с паутиной, мы теперь можем расширить наше влияние на население этих стран без открытой войны. Бери от жизни все, выглядит намного привлекательнее для молодежи, чем жертвовать своей жизнью за непонятные лозунги и чужих людей», — продолжил Картер. «Главное, наших ребят с ферм держать в строгом воспитании». «Я не хочу лишиться последнего притока крепких новобранцев», возмутился Дональд Тафт. «От наркоманов и всех этих расплодившихся меньшинств есть толк только на очередных выборах в Сенат». Почтенные джентльмены сдержанно рассмеялись немудренные шутки. Контроль за всеми средствами массовой информации и народными политиками позволял не переживать о своей судьбе. Увеличение доходов, несомненно, радует, если есть возможность ими распорядиться. И все же джентльмены... «Что вы думаете о предсказанном ацтеками конца света?» — спросил Гейтс. «Полная брехня. Рассказы для глупых фермеров. Общая угроза может объединить все человечество. А вы что считаете, Морган?» «Даже если угроза реальная, глупо отправлять наши силы для защиты Старого Света. Вы меня знаете, я не религиозен и не боюсь запачкать руки в крови. Но то, что происходит в Альбионе, даже для меня слишком». «Пусть сами разбираются в том дерьме, что создали вокруг себя», — ответил неформальный лидер. «И что мы будем делать?» — в полном молчании спросил Джон Чейни. «Займемся тем же самым, что и раньше», — усмехнулся Морган и поднял вверх бокал. «Будем делать деньги на чужих проблемах и продолжим строить удобное для нас общество на руинах старого мира».